Баня рядом с дворцом и храмом оказалась чудовищно большой в сравнении с Гринойлской, что располагалась в задней части дома одной женщины, но людей в это время дня там было немного. Пэн посетил местного бродобрея, чтобы избавиться от многодневной щетины и подровнять отросшие волосы, после чего отправился на мужскую половину, где тщательно намылил ароматным мылом голову и тело, щедро ополоснулся тёплой водой и полежал в огромной деревянной ванне с медным дном, которая легко могла вместить полдюжный человек. Воду в ней подогревал снизу небольшой огонь. Пен лежал в воде, полуприкрыв глаза, пока не начала сморщиваться кожа на пальцах. Тут он встревожился, что Тигни вот-вот отправит отряд на его поиски. И осознал, что Дездемона, которая, похоже, мурлыкала вслух, весьма тревожным образом разглядывает двух деливших с ним ванну симпатичных мужчин. «Пора уходить». Одетый, с расчесанными влажными волосами, на улице он посмотрел на грозную громаду храма, высевшуюся на вершине холма. Это было самое внушительное здание в городе, и прочитанные Пеном вчера хроники Мартенсбриджа придавали храму большое значение. Храм всегда занимал это высокое место. Но его предшественник, построенный из дерева в вельдском стиле, сгорел во время одного из пожаров. Объединив усилия, храм и город за несколько десятилетий построили новый, из камня, в дартакийском стиле. Насколько понял Пен, это знаменовало смену не владычества или веры, а богатства. Он с любопытством зашагал не вниз, а вверх. Пен обошел храм вокруг, дивясь его размером и величественным пропорциям, затем заглянул внутрь через высокий портик с колоннами. Похоже, никаких церемоний сейчас не шло. и одинокие верующие заходили в храм, либо выходили наружу. Пен тоже рискнул войти. Когда перед ним открылось огромное пространство, он понял, что, несмотря на обильную резьбу, старый деревянный гренуэллский храм в сравнении с этим был простым вестибюлем или амбаром. Священный очаг на центральном гранитном постаменте был оснащен круглым медным колпаком, украшенным изящным выбитым орнаментом и снабженным трубой. В результате дым не попадал верующим в глаза, а купол храма не чернел от копоти. Свет проникал внутрь через кольцо арочных окон под куполом. Помещение было шестиугольным, одна сторона предназначалась для широкого входа, а пять других были отведены пятерым богам. Проходы в стенах вели в купольные апсиды, которые, должно быть, делали храм сверху похожим на величественный каменный цветок. «Нишу госпожи Весны», покровительствовавший нынешнему сезону, заполняли подношения в виде свежих цветов. Несколько серьёзных на вид горожан молились «Отцу Зиме», который, среди прочего, был богом правосудия. «Судьи? Законники?» «Скорее тяжебщики», — решил Пен. Беременная женщина с внушительных размеров животом преклонила колени на подушечке перед алтарём матери лета, молясь, быть может, о благополучных родах или о силе. чтобы снова встать на ноги. В нише бастарда, располагавшейся между нишами дочери и матери, никого не было. Пен по привычке направился к алтарю сына осени. Там было всего два человека. Более молодой, похожий на новобранца, состоял на коленях на предназначенной для этой цели подушке, подняв руки ладонями вперёд и растопырив пальцы. «Молитва об удаче?» Более пожилой лежал ничком на большом молельном коврике, вытянув руки со стиснутыми кулаками в позе отчаянной мольбы. Пен вообразил, что это ветеран, молящийся о прощении, и не смог выкинуть эту фантазию из головы. Он выбрал подушку позади мужчин и опустился на колени, сам не зная, о чём собирается молиться. Или о чём ему следует молиться. Или даже кому следует молиться. И потому он помолился о здравии и благополучии своей семьи и всех владений Юральдов и бедной обманутой Прейты, который, как вспомнил, обещал это сделать. Ручья, не тот бог. Он сделал подобающий жест, поднялся и перенес подушку к ниши бастарда. Вновь опустившись на колени, он понял, что забыл помолиться за себя. Долго ли его дела пробудут в руках этого нового бога? Бастард был повелителем катастроф. Просители чаще молились о том, чтобы избежать его внимания. Всё равно, что платили отряду наёмников, чтобы те обошли страну их город. Безопасно ли помолиться о знании? Поначайно в нём нуждался. Но Белый Бог был автором некоторых весьма злобных шуток. По крайней мере, так утверждали пророчества, связанные с его дарами. Молиться о душе ручья было немного поздновато. ведь, согласно погребальному чуду, она уже пребывала в руках своего бога. Пен удовлетворился надеждой, что она там счастлива, чтобы это не значило в том полностью измененном состоянии, что ждала за гранью смерти. Повинуясь порыву, Пен решил помолиться о дездемоне. Да, демоны уже являлись божественными созданиями, хотя были ли они сбежавшими узниками или слугами, оставалось неясным. Возможно, они могли быть и тем, и другим, Как один человек может быть хорошим, а другой — плохим. Или как плохой человек может становиться хорошим, либо наоборот, в различные моменты своей жизни. Пена осознал, что Дездемона притихла, и теперь напоминала тугой свернутый клубок внутри его тела. Демоны, которых нельзя было убить, и которые, судя по всему, не чувствовали боли, мало чего боялись. Но они боялись своего бога. и растворение, которое ждало их, по возвращении к Нему. Пен решил, что он бы тоже боялся, если бы попадание к Богу означало гибель, а не спасение. Однако души сохранялись в ладонях своих избранных богов. Или выбирающих богов. Молитва о здравии и благополучии отлично подходила в данной ситуации, поскольку ни то, ни другое не было возможно без продолжения существования. Знакомая молитва, которую он хорошо знал. И потому Пен помолился, шепча слова вслух. В целом он испытал облегчение, что ему никто не ответил. Он поднялся и вернулся к портику, на мгновение задержавшись, чтобы полюбоваться на озеро. Подумал, являлось ли далекое серое пятно, выступавшее в воду из левого берега, родовым гнездом Кли. для разнообразия стоявшим не на утёсе, а на маленьком островке, что обеспечивало готовый ров. Не зная, какая из спускавшихся вниз улиц приведёт его к дому ордена, Пен тихонько позвал. «Дездемона?» Ответа не последовало. Казалось, она по-прежнему была заперта внутри. Возможно, в храмах присутствие богов действительно было сильнее, хотя святые учили, что они одинаково присутствуют повсюду. Если бы демоны знали. Пэн стиснул губы и проскользнул в магазин торговца шёлком в верхней части улицы. Большая часть товаров была ему не по карману. Но он выторговал ленту длиной с руку, не нанеся ощутимого ущерба своему небольшому запасу монет. Нашёл зеркало, в котором покупатели могли приложить ткань к лицу, и вплёл голубой шёлк в свою косичку. Затем повернул голову и стал ждать. «Мило», — пробормотала Дездемона. «Ага». «Значит, это её выманило. Надо запомнить на будущее». Пен сказал «Спасибо» и вернулся на улицу, где смог спросить самого себя, куда идти. Неудивительно, что чародеев считают странными. Безмолвная речь, если он когда-нибудь ею овладеет, весьма ему пригодится. Размахивая узлом новой старой одежды, он пустился в путь». Пара горничных проводила его взглядами, хихикая и краснее. Пен не обратил на них внимания. Шарковшая мимо мрачная пожилая прачка подняла глаза, и её морщинистое лицо расплылось в такой чудесной улыбке, что Пен улыбнулся в ответ и слегка поклонился. Похоже, чистые волосы и выбритое лицо действовали на разных женщин одинаково. Что поскольку Дездемону вполне можно было описать как разных женщин, было удачно. Свернув на крутую улицу, на которой стоял дом Ордена, Пен увидел Кли. Тот шёл в сопровождении похожего на солдата высокого чернобородого мужчины, который вёл лошадь. Пен, наконец, понял, что означало выражение «богато убранный», потому что это была очень нарядная лошадь. Седло и узда украшены резьбой, цветными узорами и серебром, чепрак, под которым, вероятно, скрывалась более практичная овчина, изготовленная из покрытого вышивкой шёлка, Пен вспомнил лекцию Дездемона о лошадях и улыбнулся. За Кли и мужчина ехали верхом, ослабив поводья два стражника и слуга. Бородач носил меч в городе, где почти ни у кого не было оружия, а его шляпу украшала лента с драгоценными камнями. Не считая почти одинакового цвета волос и прически, мужчины совсем не походили друг на друга. Кли был долговязым, с тощими руками, покрытыми чернильными пятнами, Он носил простую городскую одежду, тунику по колено и брюки из недорогой ткани. Его спутник был коренастым и мускулистым, с широкими ладонями, которыми удобно хватать оружие и отражать удары. Кожный костюм для верховой езды был массивным и не столь затейливым, как облачение лошади. Пен подозревал, что на прямых чёрных волосах когда-то сидел шлем. Мужчина был суровым, крепким, неулыбчивым. Кли поднял взгляд. Заметил Пенрика и дёрнул головой от удивления. Мгновение спустя он поманил Пена к себе. Мужчины остановились, дожидаясь его. «Пенрик, хочу представить тебе моего брата, лорда Русселина Кин Мартенден. Руси, это наш гость. Лорд Пенрик Кин из долины Гринойл». Лорд Русселин прижал ладонь к сердцу в учтивом жесте соратника сына и сдержанно кивнул Пену. Тот улыбнулся и кивнул в ответ но не смог заставить себя прикоснуться к губам в жесте бастарда. «Пусть пять богов пошлют вам удачный день, милорд», — суровый рот искривился в улыбке. «Лорд Пенрик, судя по тому, что рассказал мне брат, с одним из богов у вас проблемы». Кли распускал про него сплетни? Пен полагал, что это необычно, а значит интересно, и вряд ли понравится просвещенному Тигни. С другой стороны, очень немногие могли тягаться с преднамеренной неразговорчивостью Тигни. «Пока этот инцидент не причинил мне вреда», — выдавил из себя Пен. «И принёс путешествие в Мартенсбридж за счёт храма, так что мне нет смысла жаловаться». Улыбка стала более искренней. «Если вы действительно хотите повидать мир, вам следует присоединиться к отряду наёмников». «Русселин был вербовщиком?» «Это определённо один из способов заботиться о своих землях». «Мой брат Дрово так и поступил», — ответил Пен. «И правильно сделал». Дружелюбность явно давалась Русселину с трудом, но Пен видел его старания, а потому не стал развивать эту тему, пытаясь вспомнить, что успел рассказать Кли про Дрово. Судя по тому, что Кли не поморщился, Пен не успел упомянуть, какая судьба постигла его брата. «Вот отлично». «Руси набирает и возглавляет отряд для Пфальцграфа из Вестрии, уточнил клип, подтвердив догадки Пена. «Отряд наёмников, которому весьма пригодится чародей», заметил лорд Русселин. «Хотя храм редко отпускает своих чародеев на подобную службу, которая может оказаться прибыльной». Пен прочистил горло. «Сейчас я не чародей, и я не давал клятву храму. Можно сказать, я новорождённый чародей». Не прошло и двух недель, как я получил своего демона, и с тех пор успел узнать, что демонов подобный переход очень ослабляет, и я не проходил никакого обучения, так что, боюсь, пользы от меня никому не будет. Пока. Хм, вот досада. Русселин посмотрел на него с сочувствием, а может, с жалостью. Что ж, поспешно сказал Пен, прежде чем брат Кли успел перейти к более откровенным предложениям. «Мне нужно отчитаться перед просвещенным Тигни». Он наверняка гадает, куда я пропал. Было честью познакомиться с вами, лорд Русселин. Взаимно, лорд Пенрик. Русселин внимательно наблюдал, как Пен входит в дом. Склонил голову, чтобы сказать что-то кли. Слов Пен не разобрал, хотя губы кли дрогнули. Пен был рад, что отношения между сводными братьями были весьма дружескими, несмотря на разницу в положении. Кли определенно было чему завидовать, если он имел к тому склонность. «Интересно, произвела ли могучая фигура Русселина впечатление на Дездемону?» Пен поднялся наверх и отчитался перед Тигни, который, сурово выбронив его за опоздание, получил детальный доклад о потраченном им времени и деньгах. «Кажется, Дездемоне понравилась баня», — сказал ему Пен. «Я не знал, что создания духа могут с такой легкостью наслаждаться телесными удовольствиями». Скрытые в бороде губы Тигни сжались в тонкую линию. Очень опасно позволить демону вознестись. Они предаются развлечениям и излишествам, не думая о самосохранении. Так человек может загнать краденую лошадь до смерти. Подавив коварное желание заржать, Пен извинился и ушел, чтобы спрятать новые сокровища и вернуться на свой пост в библиотеку.